Глава 10. В жизни нет места банальности. Искусство — это великое явление, но не величайшее. Самое главное из всех восприятий — это постоянное восприятие причинно-следственной связи, восприятие постоянного развития Вселенной или восприятие эволюции. Когда человек по-настоящему осознает истину, ничто на свете не происходит без причины, Он превратится не только в человека широко мыслящего, но и глубоко чувствующего. Тяжело пережить кражу часов, но можно порассуждать, что вор стал таким из-за наследственности и окружения. Это интересная, заслуживающая научного исследования теория. И в конце концов вы можете купить новые часы. И даже если обрадуетесь, то правильный философский настрой не даст вам огорчиться. Изучая причины следственной связи, люди способны избавиться от нелогичности или абсурдности внутри себя. Абсурдные люди, те, кого огорчают и потрясают странности жизни, считают, будто человеческая природа — иностранное государство, полное ужасных чужеродных традиций. Но ведь зрелому человеку должно быть стыдно считать так, быть чужестранцем в незнакомой стране. Понимание причинно следственных связей Смягчая болезненность жизни, одновременно делает ее более живописной. Человек, для которого эволюция всего лишь слова, смотрит на море как на грандиозное, монотонное зрелище, на которое можно полюбоваться за три шиллинга в августе, купив билет в вагон третьего класса. Человек же, проникшийся идеей развития постоянного взаимодействия причины и следствия, воспринимает море элементом. который позавчера в геологическом смысле был паром, вчера кипел, а завтра неизбежно превратится в лед. Он понимает, что жидкость всего лишь промежуточная ступень на пути к твердому состоянию. Его пронзает ощущение огромной, изменчивой живописности жизни. И ничто не может доставить больше удовольствия, чем знание и понимание законов природы, человеческой в том числе. В этом и заключается конечная цель всех наук. Причины и следствия можно обнаружить где угодно. В Шепердсбуш поднялись цены на аренду недвижимости. Конечно, повышение цен на аренду в Шепердсбуш очень болезненно и неприятно. Но мы в той или иной степени стремимся изучать мир с научной точки зрения. Поэтому и не было ни одного клерка, который, обедая в ресторане Лайенса не заметил бы закономерностей. Когда-то двухпенсовый проезд в метро стал причиной повышенного спроса на вигвамы в Шеперсбуш, а повышенный спрос на вигвамы — причиной увеличения их стоимости. Но это совсем просто, презрительно заявите вы. Все сложные процессы во Вселенной оказываются настолько простыми, когда вы удачно складываете 2 и 2. И, мой дорогой сэр, возможно, вы работаете в агентстве недвижимости, ненавидите искусство, хотите совершенствовать свою бессмертную душу, Не можете заинтересоваться бизнесом, потому что он такой банальный. Однако же не бывает ничего банального. Даже в офисе агентства недвижимости можно увидеть живописную огромную изменчивую жизнь. Что из-за вечных столпотворений на Оксфорд-стрит люди начали передвигаться под подвалами и канализацией. Я имею в виду в метро, конечно же. В результате чего выросла арендная плата на Шепертс-Буш. И вы еще говорите, что это не живописно. Представьте, что вы можете в течение полутора часов три раза в неделю в том же духе рассуждать об устройстве Лондона. Разве это не придаст остроты вашему бизнесу? Не преобразит всю вашу жизнь? Вы дойдете и до более сложных вопросов и сможете объяснить нам, почему самая длинная прямая улица в Лондоне составляет примерно полтора ярда в длину, а в Париже тянется на мили, определив естественные причинно-следственные связи. Думаю, вы согласитесь, что, приводя в пример клерка из агентства недвижимости, я не самым удачным образом проиллюстрировал свои теории. Вы, банковский клерк, еще не читали этот захватывающий роман, замаскированный под научные исследования «Ломбард-стрит» Уолтера Бэджета? Ах, мой дорогой сэр, если бы вы читали ее по 90 минут три раза в неделю, каким захватывающим стал бы ваш бизнес? Настолько яснее вы видели бы… человеческую природу. Вы заперты в городе, но любите вылазки в сельскую местность и наблюдения за дикой природой. Несомненно, очень душевное занятие. Тогда почему бы вам не выйти вечером в тапках из дома с очком для ловли бабочек и не понаблюдать за дикой жизнью обычных и более редких мотыльков возле ближайшего газового фонаря? А после почему бы не упорядочить полученные знания, не сформировать собственное мнение, и, наконец-то, не узнать что-то о чем-то. Чтобы жить полной жизнью, совсем не обязательно любить искусство и литературу. Множество привычек и повседневных событий способно удовлетворить любопытство, которое означает жизнь. Это подарит вам понимающее сердце. Я пообещал разобраться с вашим случаем, о человек, который ненавидит искусство и литературу. И я с ним разобрался. Теперь я перехожу к тому типу, к счастью, часто встречающемуся, который правда любит читать.